Глава 33. Расул. Динара присылает мне снимок какого-то УЗИ и заключение врача через два дня. Все эти два дня мы не общались, по ее инициативе, или по моей, сказать сложно. Я косвенно виноват в том, что не пытался сгладить конфликт, который остался висеть в воздухе после того, как два дня назад Динара вышла из машины. Я не пытался, потому что, пожалуй, не хочу искать обходные пути поднятого мной вопроса, Не из-за обиды или ревности. Как ни странно, ревности во мне вообще ноль. У меня было время, чтобы принять ситуацию, и сейчас, как и два дня назад, я на ситуацию смотрю трезво. Я не хочу искать обходных путей, потому что не в ресурсе. Есть вещи, которые по-другому, как своими именами, не назвать, и я от этого бегать не собираюсь. Динаре придется смириться. Заблокировав телефон, я бросаю его на панель машины. Динара не беременна. По крайней мере, это то, что я понял из заключения врача. Тем не менее, идея о том, чтобы провести время вдвоем, меня не прельщает. Дело не в том, что у меня настроение поганное, а в том, что я не считаю секс необходимой для нас точкой соприкосновения в данный момент. Мать твою! Не вижу ни одной грёбаной причины спешить. Беременна Динара или нет, она все еще замужем. Кажется, это моя официальная позиция, обдуманная и трезвая. И с этим ей тоже придется смириться. Через какую бы жопу не провернуло наши с ней отношения, у меня все еще сохранилось понимание о том, что правильно, а что нет. И я бы хотел, чтобы Динара тоже это чувствовала, но я этого не вижу. Именно это раздражает и злит, а не то, что однажды она ошиблась в своем выборе. Я раздражаюсь и сейчас, когда резко ударяю по рычагу дворников. Откинув голову, смотрю в потолок. Мать надеется, что я буду дома на Новый год. Я тоже на это надеюсь. Одну ее оставлять не хочется. Она получает обо мне так много недостоверной информации, что я устал ее успокаивать. Вперев тяжелый взгляд в окно, смотрю на снег за стеклом. Он снова сыпет. Сказочно очень. Это красиво. И я теряю мысль ровно в тот момент, когда вижу, как из здания городской прокуратуры выходит мой дядька. И он не один. Я резко выпрямляюсь в водительском кресле его китайца. С ощущением, будто мне по яйцам саданул электрический разряд, сжимаю на руле пальцы и свожу брови. Полина одета в строгое черное пальто и пушистую шапку. Мне было бы проще раз в пятьсот, если бы мое алиби так или иначе не маячило в моей башке с утра до вечера. Каждую минуту. Куда бы я ни пошел, я думаю о ее словах. О том, что она мне сказала. О том, как она это сказала, и эта блядская трезвость, которая холодит мою нутро и башку, делает каждое ее слово особенно отчетливым и ясным. Я наблюдаю за тем, как, склонив друг к другу головы, они о чем-то переговариваются. Смотрю на тонкий силуэт, не отрывая взгляд ни на одну секунду. Мой пульс поднимается, я стискиваю зубы. Пока Денис идет к машине, наблюдаю за тем, как Полина сворачивает на тротуар. Дождавшись, пока хлопнет дверь со стороны пассажирского сидения, спрашиваю у дядьки, что она тут делает. В моем голосе легкий наезд. Наезд, который мне вообще не позволителен, но я его уже включил. Когда смотрю на Дениса, вижу, что он не особо заметил. Сосредоточенно листая что-то в своем телефоне, он отвечает. «Она? Она у меня работает?» «В смысле? В обыкновенном? По найму? С чего вдруг?» «Потому что она толковая», — поясняет Денис коротко. «Ты ее трахаешь?» «Я понимаю, что в конец охуел, и что вопрос охуевший. Непонятно, справедливо или нет, к Денису, к Полине. Я даже не понимаю, как он у меня родился. За какую-то световую секунду я не шучу. Я смотрю на своего дядьку из подлобья а он глядит на меня в удивлении, вскинув к потолку брови. «Ты белины объелся?» — спрашивает Денис. Не знаю. Я вообще в каком-то аффекте. Я бы мог его ударить, кажется. А он, кажется, это понял. «Так трахаешь?» — повторяю я свой вопрос. «Выйди из машины!» — велит Денис все с тем же изумлением. «Совсем уже берега потерял». Сердце долбит по ребрам. Я забираю с панели телефона выхожу из салона. Хлопаю дверью, трусцой перебегаю маленькую парковку перед зданием и ступаю на тротуар. Вслед за девушкой в черном пальто, которая быстро удаляется, несмотря на большие тонкие каблуки сапог. Я нагоняю ее за секунду, непозволительно ловлю за локоть, заставляя остановиться. Когда она разворачивается ко мне лицом, хрипло говорю «Привет». И смотрю, жадно, на ее шапке снежинки и на ресницах тоже. Сам я даже капюшон не набросил, да и не беда, мне жарко. Я смотрю Полине в глаза, Они округляются. Она чуть приоткрывает губы, привлекая к ним внимание. На них тонкий слой неброской помады. Я точно башкой не думаю. Непозволительно. Твою мать! Под ее глазами тени как будто. Легкая синева, которую оттеняет смуглый цвет кожи. Я хочу дотронуться, но мозгов хватает этого не делать. Просто смотрю. Полина скользит по моему лицу взглядом. Сглатывает. Мне кажется, что в ее глазах я вижу легкую панику, и я держу ее слишком крепко, но расслабить пальцы не выходит. Я помню ее слезы. Очень хорошо помню. Я просто хочу знать, что у нее все хорошо. «Привет». Полина выдергивает руку. Ощущение ее тонких косточек остается на ладони еще на пару секунд. Она делает шаг назад, смотрит на меня из-под лобья, ее взгляд колючий, предостерегающий. Я привык видеть ее другой, мягкой, податливой, а это... это непривычно. «Как у тебя дела?» — спрашиваю я. «Все отлично», — бросает Полина. «Работаешь здесь?» — киваю на прокуратуру. «Да, Денис Рашидович предложил». «Денис Рашидович...» Полина делает еще один шаг назад. Он ощущается как дистанция, о которой она предупреждает. В моменте мне кажется, что я зря научил ее Хуку справа, и хоть он детский раз в год и палка стреляет. Насчет того, что ты сказала, — говорю я. А что я сказала? О том, что мы могли бы встречаться. Она следит за мной взглядом, будто я представляю угрозу. Вдумчиво, как умеет, контролирует каждое мое движение. Держит меня на расстоянии, я вижу это. Видеть подобное — это моя работа но от ее сопротивления у меня в крови шипит тестостерон. Ты... Ты не совсем понимаешь, как выглядит жизнь профессионального спортсмена, объясняю я, глядя в ее лицо. Уложиться в мой график сложно. Это все непросто. Моя жизнь, в нее сложно попасть, совпасть. Это действительно так. Это отлично известна Динария. Она выросла в семье спортсменов. Она понимает, о чем я говорю, как никто. И я верю в то, что говорю, именно поэтому мой голос звучит абсолютно серьезно, несмотря на то, в какие крайности меня швыряет с тех пор, как увидел Полину с Денисом. Полина отвечает мне злым вопросом. «Зачем ты это говоришь?» «Чтобы ты поняла, почему мы не подходим друг другу», — объясняю я. «Отлично», — кивает она. «Я поняла. Это все?» Нет. «Поля?» — слышу голос за спиной и оборачиваюсь. Из большого «Мерседеса» выходит какой-то пацан в бейсболке, лощеный в дорогих шмотках. «Все нормально?» — он смотрит на меня с прищуром. «Да», — отвечает ему Полина, обходя меня стороной. «Пока», — бросает мне на ходу.